«Два рубля шесть гривен. Это почем же морковникову придется?» «Двадцать вон, два рубля тридцать Так. Остальное с Молокуров либо рошин не купят ли? Любят они товарец к одним рукам прибирать. С такими, как мой объедала Василий Петрович не в пример лучше водиться. А все-таки он норовит хоть чем-нибудь поприжать. Ничего не ведя и сам ищет цены, не зная».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 Прежде цен вовсе не было, а теперь поднялись до двух рублей, 6 гривен, где он через пяток, — говорили ему на Грибновской, до трех столковых, пожалуй, дойдет. Поморщился морковников, не ожидал он таких цен, хоть бы маленько дешевле купить у Меркулова, думает он, а притч обещанной гривны еще бы две-три, а не той 4 с костей долой.